«Наказ не выполнен!» В лес, где царствовал смелый лев, ворона долетела без приключений. Узнав печальные вести о пленении страшилы и железного дровосека, лев очень расстроился и даже всплакнул, утирая слезы кисточкой хвоста. Но сообщение о прибытии Элли его утешило. Оставив тигра своим заместителем на царстве, смелый лев отправился в путь. Так как Кагикар могла передвигаться гораздо быстрее, она решила остановиться по пути на несколько дней в изумрудном городе. Прежде всего, ворона направилась на тюремную башню к страшили и Железному дровосеку. Появление давно исчезнувшей вестницы привело друзей в дикий восторг. Ее не было так долго, что они считали, как Гикар погибшей, и готовились к самому худшему. И тут, как Гикар поступила крайне неблагоразумно, она забыла, что ей был дан строгий наказ хранить в тайне прибытие Элли в волшебную страну. Свидевшись со старыми друзьями после долгой разлуки, как Гикар потеряла голову и на радостях выболтала, то, о чем нельзя было говорить. Не могла же ворона не похвастать тем, что блестяще выполнила данное ей поручение и привела на помощь не только Элли, но и ее дядю, Чарли Блэка, бывалого путешественника и необычайного искусника на разные выдумки. От восхищения друзья чуть не задушили, как Гикар в своих объятиях, и лишь после этого Она спохватилась, что сделала страшную глупость, но было уже поздно. Чтобы хоть несколько поправить дело, ворона взяла с друзей слово, что великая тайна останется между ними, и никто больше ее не узнает. Страшила важно ответил. «Положись на мои мудрые мозги! Они знают, что такое тайны и как их хранить. И знаешь, как гекар?» «У меня тоже есть важная новость. Дровосек выучил меня считать и делать в уме все арифметические действия с числами до тысячи. Это не давало нам скучать, и мне очень пригодится, когда я снова вступлю на трон изумрудного города». Ворона рассеянно поздравила Страшилу с таким достижением и с тяжелым сердцем отправилась в город» печальный был у города вид Он уже не сиял и издали чудесным зеленоватым светом изумрудов. Изумруды были выкованы из ворот города, где они поражали глаз впервые подошедшего путника И верхушек башен, из дворцовых шпилей, даже из стен домов и из мостовых, где были не изумруды, а просто куски хрусталя, Все украшения были вынуты. Город выглядел скучно и хмуро. Фонтаны в парке не били разноцветными струями. Пышные клумбы цветов засохли. Парковая зелень увяла. На дворцовой стене, где когда-то красовался в блестящих латах Дин -Геор с роскошной бородой, теперь торчала нелепая фигура оранжевого деревянного солдата, С облупившейся краской на груди и на спине, Как Гикар была голодна после долгого перелета в этот день, и потому прежде всего отправилась во дворец. Она надеялась найти там своего друга Повара, который когда-то служил еще Гудвину, а потом щедро угощал как Гикар во времена владычества страшилы мудрого. Она не ошиблась в расчетах. Повар был Оль не нашел в себе силы расстаться с великолепной дворцовой кухней и ее вкусными яствами, и, скрипя сердце, остался на службе у тирана. Толстяк Балуоль радостно встретил старую знакомую и выставил кучу остатков от обеда. Пока Кагикар насыщалась, повар, соскучившийся в одиночестве, выкладывал ей новости» скверно шли дела в изумрудном городе с тех пор, как Урфин-Джус захватил власть. Жители изумрудного города прежде были самым беспечным и веселым народом на свете, а сейчас из их сердец исчезла радость, отравленная злыми и мелочными проделками правителя. Но, по словам Балуоля, Урфин и сам немного получил радости, став повелителем изумрудного города» подавая блюдо, повар наблюдал, как диктатор сидел во главе стола, угрюмо слушал лестивые речи придворных и чувствовалось, что он не менее одинок, чем тогда, когда был простым столяром в стране Живунов. Наверное, тогда он мог легче привлечь к себе сердца людей, чем теперь, когда все они ненавидели его или угождали ему только из выгоды. Наевшись до отвала, ворона поблагодарила Балуоля и распрощалась с ним до следующего дня. На этот раз она благоразумно держала язык за зубами и ни словом не обмолвилась о цели своего появления в изумрудном городе. Ворона принялась шнырять по городу, усаживалась на подоконники или пороге открытых дверей, и подслушивала разговоры горожан. Она убедилась, что жители изумрудного города готовы были пожертвовать всем, чтобы вернуть утерянную свободу. Как Гикар стало ясно и то, что, заточив дровосека и страшилу в высокой башне, так, чтобы они были видны отовсюду из города, Урфин Джус ошибся в расчетах. Он полагал, что при виде их горожане станут восхвалять его силу и великодушие. Получилось как раз наоборот. Они проклинали его коварство, а железный дровосек и Страшила стали для них героями. Когда Кагикар рассказала об этом Страшиле, она совершила новый неосторожный поступок. Страшила страшно возгордился своим собственным мужеством. Воинственный дух переполнил его до такой степени, что он не мог сдержать его в соломенной груди. Завидев внизу кучку людей, он просунул голову между прутьями решетки и крикнул, чтобы они собрали побольше народу. Он хочет сказать речь. Весть об этом быстро разнеслась по городу и окрестным фермам. Под башней собралась большая толпа, что изумило бы стражей, если бы в их дубовые головы могло проникнуть изумление. Страшила произнес пылкую речь. Он призывал жителей изумрудной страны проявить мужество и всячески сопротивляться захватчикам. Вдобавок, забыв про тайну, он объявил, что скоро его и железного дровосека выручит из него ли Элли, которая уже находится в стране живунов. Напрасно старались удержать его дровосек и Каггикар. Страшила продолжал яростно выкрикивать обидные слова и угрозы Урфину Джусу. Дубаломы ничего не поняли, но на беду внизу появился Руф Билан. Услыхав похвальбу Страшилы, Главный распорядитель сразу понял, какое важное известие он может сообщить диктатору. Приказав деревянным солдатам разогнать толпу, Рув Билан рысцой побежал в город. Явившись Курфину Джусу, Билан доложил, что Страшила произнес с башни зажигательную речь и в ней объявил о прибытии в волшебную страну девочки Элли, Той самой Элли, которая год назад уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Лицо Урфина Джюса посерело от страха. Но он притворился спокойным и распорядился. «Бунтовщика Страшилу запереть на три дня в подземный карцер, а девчонку Элли поймать и доставить в изумрудный город». «Здесь я с ней расправлюсь!» После того, как солдаты отогнали толпу от башни дубинками, как Гекар укоризненно сказала, «Недолго же твои мудрые мозги хранили тайну, Страшила!» Страшила угрюмо молчал. Впрочем, ворона не стала его бронить. Она понимала, что виновата во всем сама. Теперь... Надо было думать о том, как исправить положение. Но в тот момент, когда друзья начали обмениваться мнениями, на лестнице раздались тяжелые шаги. Это поднималась деревянная стража взять страшилу. Первые два солдата полетели с площадки вниз, сброшенные могучими руками железного дровосека. Нелегко оказалось одолеть его, и пришлось вызвать подкрепление. Когда дуболомы заполнили верхний пролет лестницы и вылезавшим вверх уже некуда было падать, враги задавили железного дровосека своей массой и связали ему руки. Страшилу отнесли в карцер и там подвесили к гвоздю, вбитому в стену. Страшила презрительно ухмыльнулся и начал делать в уме арифметические действия своим крепким клювом, как гикар, освободила руки дровосека и посоветовала ему не бунтовать до ее возвращения с Элли. «А то так и будешь сидеть, связанный! Я же отправлюсь в страну живынов Как жаль!» Чего было жаль Вороне, она не договорила. Но дровосек ее понял. Она жалела, что распустила язык и ввела в соблазн нездержанного страшилу.